Каждая буква этого алфавита соответствует определенному тональному слову. И, как утверждает создатель ангельского письма Тритемиус, объединенная в нужном порядке, такая группа символов может открыть прямую линию общения с каким-то определенным ангелом. Что-то вроде междугородного телефона пробормотал сидящий напротив Кавайски. Кивнув, Егор перевернул страницу. Я пошел дальше и подписал. Под каждой буквой ее название — Алиф, Йот, гимель Айн, Хе. Грейб качал головой, по-прежнему не видя в надписи никакого смысла. Достав ручку, Вигор провел линию под первыми буквами каждого названия, читая вслух А-И-Г-А-Ха. — Это имя какого-то ангела? — спросил Ковальский. — Нет. Это не имя ангела. Но это действительно название, — сказал егор Но вначале необходимо вспомнить, что Тритемиус создал свой алфавит на основе древнееврейского письма, утверждая, что в его символах скрыта сила. Даже сейчас последователи каббалы считают, что в линиях и завитках древнееврейского алфавита скрыт какая-то форма божественной мудрости и темиус утверждал, что его ангельское письмо является чистейшей выжимкой древнееврейского алфавита. Грей склонился ближе, начиная понимать, в какую сторону клонит прилад. А древнееврейское письмо читается, в отличие от английского, в противоположном направлении, справа налево. Сейхан провела пальцем по листу, читая в обратную сторону. Х, А, Г и А. — Хагия! — осторожно произнес Фегор. — По-гречески это слово означает «святой». Грей прищурился, затем широко раскрыл глаза. — До него, наконец, дошла истина. — Ну, конечно же! — в чем дело? — спросил Иссайхан. Ковальский почесал щетину на подбородке, также сбитый с толку. Встав из-за стола, Вигор увлек всех за собой к парапету, откуда открывался вид на город. На обратном пути Марко Поло побывал в Стамбуле, который в то время назывался Константинополем. Именно здесь он покинул Азию и, наконец, вернулся в Европу, пересек своеобразный рубеж. Прилат указал на древнее величественное здание, доминирующее над старой частью города. Грей уже обратил на него внимание. Огромный храм с плоским куполом, наполовину скрытый строительными лесами. — Хагиа София, — пробормотал Грей, называя храм, — Егор кемнул. — Когда-то это был самый большой христианский храм во всем мире. Марко сам высказывался относительно его просторных сводов. Некоторые ошибочно полагают, что Хагиа София означает «Святая София». Однако в действительности... Это сооружение называют храм божественной мудрости, что иначе можно выразить как храм ангельской мудрости. — В таком случае нам нужно идти именно туда, — воскликнула сайкан Первый ключ должен быть спрятан там, — она направилась к лестнице. — Не так быстро, юная леди! Остановил егор Вигор. Вернувшись к рюкзаку, прилад снова порылся в нем и достал завернутый в тряпку предмет. Осторожно, положив его на стол, он развернул тряпку, открывая плоскую полоску тусклого золота. Налит она выглядела очень старой. С одной стороны в ней было проделано отверстие, а поверхность украшали надписи, выведенные шрифтом со множеством завитушек. — Это не ангельское письмо, — сказал егор заметив, что внимание Грея привлечено к надписи Монгольское. — Здесь написано. Силой вечного неба, да будет святым имя Хана. Пусть тот, кто не отнесется к нему с почтением, будет убит. Ничего не понимаю, наморщил Лобгрей. И эта полоска принадлежала Марко Полу? Что это такое? По-китайски она называется Пайдза, по-монгольски — Гереге. На Вегору ставились три недвуменных взгляда. Он кивнул на золотую полоску. На современном жаргоне это ВИП-паспорт. Путешественник, предъявивший этот сверхпаспорт...